Глава 4. Мы должны послать за Дэви, сказала я. Этот муж моей тётки долгое время играл в нашей семье ту же самую роль, что герцог Квелендинтон в семье королевы Виктории. Всякий раз, когда возникала какая-то непреодолимая трудность житейской природы, консультировались именно с ним. Пока мы с Альфредом гостили у него, мы естественно не говорили почти ни о чём другом, кроме нашего назначения. И Дэви призвал меня не забывать, что он понимает французов. Когда-то он жил в Париже, лет 40 назад. Часто посещал салоны и был любимцем их хозяек. Да вих понимал, он их особенно не любил капризных, хитрых штучек. И до того, как нацисты захватили власть в дни загнивающей Веймарской республики, действительно предпочитал им немцев. Это был вопрос общности интересов. Два его главных интереса здоровье и музыка лучше соответствовали немецким требованиям. Как только эта здоровая музыкальная нация начала демонстрировать иные пристрастия, Дэви покинул Берлин и все известные минеральные курорты, которые так любил, и которые принесли ему столько пользы, чтобы уже туда не вернуться. С тех пор Дэви всегда повторял, что не понимает немцев, но при этом продолжал понимать французов. «Я уж не знаю, взмаха какой волшебной палочки ожидала я от него, поскольку леди Леон и миссис Юнг Флэш не являлись француженками, и он никогда не говорил, будто их понимает. Верно?» Деви был другом детства леди Леон, но это не причина для того, чтобы он вдруг оказался более убедительным, чем глава министерства иностранных дел. Однако было бы неплохо видеть его рядом. Я надеялась, что он встанет на мою сторону, более уверенно, чем в отношении Филиппа, чья личная преданность в силу природы вещей была двоякой. После своей беседы с миссис Йонгфлеш я имела долгую дискуссию с Альфредом, в результате которой сразу же телефонировала Деви. "Это сигнал бедствия", сказала я. "Объясню, когда тебя увижу". Ты попала в шторм, ответил он, даже не стараясь скрыть своего ликования, причём раньше, чем я ожидал. Я сообщу, как только получу место в самолёте. На следующее утро на странице Макбара можно было прочитать: Герцоги. Четыре французских герцога, три бывших министра, девять Ротшильдов и бесчисленное количество графинь пересекли двор британского посольства вчера вечером. Собирались ли они засвидетельствовать своё почтение нашему посланцу сэру Альфреду Винчему? Нет. В одиночестве Бывший пасторский богослов и леди Винчем сидели в одиночестве в величественных апартаментах на втором этаже в ожидании посетителей, которые так и не появились. Сливки парижского общества тем временем теснились в крохотной комнатке на задней лестнице. Две посланницы Не для кого здесь не секрет, что неожиданная и неловкая ситуация возникла в посольстве, где теперь мы, кажется, имеем одного посла и двух посольских жён. Леди Леон, жена бывшего посла, по-прежнему живёт тут. Леди Уинчем, хотя и очаровательная женщина, не может соперничать со своей блестящей предшественницей. Она осталась за бортом. Дипломатический корпус хотел бы знать, какова будет развязка. Я поехала в аэропорт Орли встречать Дэви, хотя сейчас ему было 65 лет, его внешность почти не изменилась с того дня, почти 30 лет назад, когда я впервые увидела его своим острым взглядом маленькой девочки. Тогда он мне был, как мне показалось, похожим ни на капитана, ни на мужа, как потом выяснилось, я в любом случае оказалась не права. Ни у кого не было более счастливого брака, чем у моей дорогой тёти Эмили. Если лицо его сделалось немного похожим на портрет кисти Сутина с изображением другого, более молодого лица, его фигура была идеальной. Хаим Сутин. Годы жизни с 1893-го или 1894-го по 1943-й. Французский живописец еврейского происхождения, один из крупнейших мастеров парижской школы. Элегантный и гибкий. Маша мне газеты и Daily Post, Дэви отделился от группы прибывших из Лондона. «Хорошенькая дельца!» — жизнерадостно закричал он. «Я должен провести свой багаж через таможню. Подожди меня в автомобиле!» Вскоре, садясь в машину рядом со мной, он произнес... Заметьте, это не новая ситуация, далеко не новая. Леди Пикл держала у себя ключ от сада при посольстве в Риме и устраивала там светский приём через несколько недель после прибытия Бэттериджи. Сэр Джордж посмотрел в окно и увидел, что она принимает там весь чёрный список посольства. Леди Прейт открыла магазин подержанных вещей тут на улице Фубор и перехватывала людей, которые направлялись в посольство. Леди Пейк вернулась в Вену, а затем, по-моему, жила на дереве, как птичка. Жон английских послов обычно чудуковатый, и необходимость оставить посольство приводит их в бешенство. Заявление Альфреда опубликовано в вечерних газетах. Идеальное, исполненное достоинства, Альфред написал, что поскольку леди Леон не чувствует себя достаточно хорошо для путешествия, он, конечно, бесконечно рад предоставить ей квартиру секретаря временно, до тех пор, пока ей не станет лучше. Тебе не следует беспокоиться, Фанни. Действующий посол держит в руках все карты. Он не может не выиграть в конце. Если он не выиграет скоро, то это и будет конец, усмехнулась я. Да, ей уже пора уехать. И я недавно завтракал в клубе Будлс. Обраги Альфреда начинают ликовать. Можешь представить? Делипост там весьма востребована. Мы очень рассчитываем на тебя, Деви. Правильно. Как только мы приедем, я должен выпить крепкий коктейль, а потом отправлюсь к Поллине. Хорошо, кивнула я. В 6 часов ко мне придёт жена посла некой вымышленной страны, настоящий всё ещё в отъезде. Это вписывается в наш график, и мы увидимся с тобой за обедом. Когда я сидела с маленькой, похожей на крысу женщиной в чёрном бархате с блестящими чёрными рукавами, она детаи для вечеринки с танцами, как я сначала думала, пока не вспомнила, какое это старомодное понятие. То слышала обычные раздражающие звуки отдалённого смеха, перемежавшиеся теперь хорошо известными и нарочито пронзительными вскриками Дэви. Он явно наслаждался. Я с трудом могла сосредоточиться на домашних проблемах женщины в чёрном. Американцы получают всё, потому что не против платить. Дэви появился вновь за обеденным столом в смокинге. Неужели никто не захотел со мной встретиться, спросил он, увидев только три бокала для коктейля. Я полагала, ты устанешь после перелёта. Теперь, когда у меня есть эта дополнительная почка, я никогда не устаю. Ну неважно. «Кого бы ты хотел увидеть? Кого-то особенного?» «Многие люди еще в отъезде, но уверена, Филипп сумел бы найти кого-нибудь на завтра. И, конечно, Дэвид, ты можешь приглашать сюда своих друзей». «Ну, завтра...» — легкая тень смущения пробежала по его лицу. «Я сказал, что приду на обед в складчину к Полине. Не говори мне, что бедная миссис Юнгфляш должна тащиться сюда с продуктами на целый званый обед. Только для меня и Полины. Остальные будут трапезничать дома и заглянут к ней позднее». Наверное, ты хочешь, чтобы мой повар ей что-нибудь послал, усмехнулась я. Послушай, Фанни, не будь такой злой и подозрительной. Это всего лишь маленькая диагностическая операция. Если я должен излечить больного, мне нужно знать всё о болезни, не так ли? Вероятно, кто там был? Люди приходили и уходили, элегантные, красивые и забавные. Тут надо отдать им должное. Я и забыл, что французская одежда так отличается. Они думают, что с твоей стороны было храбро бросить вызов миссис Юнгфлеш в её собственной машине. «Она была в моем собственном дворе». «Они говорят обо мне?» — спросила я не слишком довольная. «Моя дорогая, ты — главная тема обсуждения». «Они знают абсолютно все о том, что ты делаешь, с какой портнихой договорилась о встрече, какую одежду заказала». «Ничего себе!» «Какое впечатление производит Альфред на набережной Орсе?» «И так далее». «Очевидно, что это не сэр Льюис». «И так далее». Когда они услышали, что я твой дядя, это буквально взяли меня в оборот. Решили, будто это новое достижение Полины заполучить кого-то, кто сейчас гостит у тебя, да и является вдобавок родственником. Между прочим, Филипп Клиф Магрейв, я полагаю, он на твоей стороне, если спросишь моё его мнение, он был в отношениях с врагом. Это неизбежно в сложившихся обстоятельствах. Тут появился Альфред, и мы направились в столовую. Следующее утро прошло в стараниях выйти на связь с парижскими друзьями Деве из старых времён. Кажется, он потерял свою записную книжку с адресами иностранцев. Я послала за Филиппом, чтобы он помог. Тот внимательно посмотрел на имена и сказал, что не слышал ни об одном из них, несмотря на то, что 4 года жила он в интенсивной светской жизни по всей Франции. Ни одного из имён не было и в телефоне, и в книге. "Это ничего не значит", произнёс Филипп. "Вы не поверите, как много сдешних людей в ней нет. Для срочных сообщений есть пневматическая почта". Они с Дэви сели на мою кровать, обложившись справочниками. «Начнем с того», — заметил Филипп, — «что нам лучше проконсультироваться у Кэти». Кэти — мисс Фриман с телефонного коммутатора посольства, большая умница, которой вскоре предстояло стать ключевой фигурой в нашей жизни. Он взял телефонную трубку и сказал, «Загляните в свой список, Кэти, будьте добры, нет ли в нем кого-то из этих людей, и перезвоните мне». И Филипп зачитал ей имена знакомых Дэви. Несколько минут спустя раздался звонок, и он снял трубку. «Никого?» даже в посольстве ТПС. Спасибо, Катя. Что такое ТПС? спросила я. Только приём в саду. Список насчитывает тысячи человек. Если их там нет, это означает, что они никогда не переступали этот порог. Сейчас нам следует взяться за эти адресные справочники. Дэви забрал свой список и вычеркнул несколько таинственных имён, объяснив, что знает их не так уж хорошо и не так уж любит. Он вполне сможет умереть счастливым, даже если никогда с ними не увидится. Но он буквально вцепился в троих, кого надо было найти любой ценой. Это были некий маркиз, некий академик и некий врач. Мы начали с маркиза, которого не было ни в ежегодном телефонном справочнике видных аристократов, ни в черных тетрадях ложного дворянства, ни в справочнике современников. Два маркиза, кому позвонил Филипп, тоже никогда о нем не слышали, хотя заметили, что, конечно, имя принадлежит знаменитому семейству, как и Жорж из Бара отеля Ритц. «Какие у него увлечения?» — спросил Филипп. Он был самым известным из ныне живущих экспертов по русским родословным. «Попробуйте кладбище Перла Шес». Он жив, только на днях прислал мне приглашение на свадьбу своей внучки. Что за адрес был на приглашение? Я помню только церковь. Сен-Франсуак-Савье. Филипп позвонил священнику, который дал ему адрес в Пикардии. Туда была в должном порядке отправлена телеграмма. «Это один», — произнес Филипп. «Так, теперь что насчет этого сомнительного академика?» Вы хотите сказать, что его имя вам ни о чём не говорит? Нет, и более того, спорю на крупную сумму, что он не состоит во Французской академии. Я наизусть знаю имена этих 40 старичков, и боже, как же я их презираю. Посмотрите на них, они якобы следят за чистотой языка, а пошевельнут ли они хотя бы пальцем, чтобы воспрепятствовать жутким примером его неправильного употребления? Французское радио начало рассказывать о бургибу младшем, младшем. Почему бы не о бургиба сыне? Хабиб Бургиба-младший, тунисский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Туниса. Это ужасно. Но что могут сделать эти 40 академиков? Поднять шум? Их престиж велик, но им безразлично. Так или иначе, как я уже сказал, у меня есть его фото в униформе. Я знаю, что он член Академии. Чем он занимается? Он самый известный из ныне живущих экспертов по мабританским рукописям. «Ага!» — воскликнул Филипп. Тогда он член Академии надписей и изящной словесности. Англичане всегда забывают, что под одной крышей существуют пять академий и вечно путают их. Дэви не понравилось, что его смешали в одну кучу с невежественными англичанами, но Филипп был совершенно прав. В Институт Франции был отправлен запрос по пневматической почте. Что же касается врача, то тот, похоже, нашёл себе идеальное тайное убежище. Доктор Лекер, нетерпеливо произнёс Дэви, величайший из ныне живущих экспертов по желчному пузырю. Я поинтересовалась, что это такое. Это французская болезнь. У нас в Англии её нет, ответил Филипп. Деви бросил на него неприязненный взгляд. Это вовсе не болезнь, а орган. У всех он есть. Вам следует посмотреть на камни, которые удалили из моего организма. Филипп неприятно захихикал, затем обзвонил несколько знаменитых докторов и даже связался с медицинским институтом. Никто никогда не слышал об этом величайшем из ныне живущих эксперте. Он раньше жил на улице Нев де Птишан. Такой больше не существует. А те прелестные дома, их снесли? Пока нет, слава богу, только переименовали. А как насчет баллады о Буябессе? Буябесс — рыбная похлебка с чесноком и пряностями, распространенная на юге Франции. О Новой улице наслышан, а то и что с малых биш-полей. Французская «Рюнеф де Птишан» не всяк срифмует «Ей же ей». Отрывок из поэмы «Текере» — баллада о Буябессе. Перевод Солянова. Как жестоко дать ей новое имя. Академики вполне могли бы воспротивиться этому, только не они. Интересно, может, доктор Лекеро уже там нет? Я схожу и посмотрю. Мне всё равно нужна небольшая прогулка. Где тут лучшая аптека? И он удалился с некоторой обидой. Филипп сказал: "Я заметил, что англичане часто имеют каких-то непонятных французских друзей, коллаборационисты, все до единого. Помните мое слово". И, кстати, вам не приходило в голову, что ваш дядя не вполне нормален? Он уж слишком активно он общается с Полиной в её мизаненье. Единственный человек в Париже, который не в себе это я, усмехнулась я. Чувствую себя совершенно выбитой из колеи. Филип выглядел виноватым. "Что ж", вздохнул он. "Целое утро пропало. Как я буду рад, когда приедет миссис Маккинтош?" Мне было жаль, что они с Дэви не очень поладили. Своего дядю я потом не видела весь день. Нам с Альфердом пришлось пообедать с американским послом, который приезжал через Париж в промежутке между двумя каникулами. А мой вечер был опять занят общением с жёнами послов из ниправдоподобных стран, каких я определённо не нашла бы на глобусе, обсуждая с ними исчезновение Локкеев как вида, я снова слышала те самые пронзительные визги, которые без сомнения означали, что Дэви всё так же горячо общается с Полиной в Мизанине. Я начинала впадать в уныние. В допол к моим испытаниям утренняя почта принесла новость, что добрая, умная, невзрачная джентльмен-макинтош, непривлекательная для мужчин и не имеющая шансов выйти замуж, чья разумная поддержка обещала облегчить мою задачу в столь многих отношениях, не приедет. Она вышла замуж в внезапной и совершенно неразумной за члена шайки богатых бездельников из Челси. Луиза написала мне, чтобы сообщить эту новость, явно считая себя более достойной жалости, чем я. Ее крестная мать оставила ей 4000 фунтов и тиару. Похоже, эти модники из Челси всегда женятся ради подобных пустяков. Уф, Ани. Я знала, что Джин — любимое дитя Луизы. Она закончила письмо настоящим воплем отчаяния. «Постскриптум. Посылаю тебе вместо нее Норти, но это будет не одно и то же». И у меня возникла мысль, что это будет не одно и то же. Я пыталась хотя бы что-нибудь вспомнить о Норти, которую не видела со времени войны, когда мы с Луизой жили в Алконли с нашими младенцами. Её, только начавше выходить кропуза с волосами цвета льна, приносили в гостиную во время чаепития и заставляли петь громкие и немелодичные песни. Буду ли я красивой, буду ли богатой? Мы все считали её очаровательной. Однажды Луиза рассказала мне, что Норти была зачата в отеле Грейт Нортон. Отсюда и её странное имя. Грейт Нортон от английского большой северной. Таким образом, имя Норти является производным от слова North север. Мои дети хорошо её знали, поскольку часто гостили у Форт Уильямов в Шотландии. Я заметила, что их суждения о ней были весьма пренебрежительными. Норти старомодная. Норти, как всегда, хнычет. Хнычет? Да, её глаза всегда полны слёз. По поводу чего? Да всего. Бэзил мог бы описать мне её. Он хорошо умел характеризовать людей. Нигодный бес в Испании. В Испании Я наконец получила от него листок бумаги, грязный и мятый, словно проветшивший много недель в кармане брюк, с барселонской маркой, на котором было написано: "Я не смогу пообедать с тобой в субботу. Все новости при встрече. С любовью, Бэс". Я размышляла, не поступил ли скверно, если как-нибудь откажусь от Тети Норции, несмотря на то, что у меня не было другого кандидата, а я уже ощущала потребность в секретарше. Затем мой взгляд упал на конверт письма Луизы, и я увидела, что она нацарапала нечто почти неразборчивое на обратной его стороне, в результате чего я поняла, что Норти уже в пути, на грузовом судне для перевозки скота, в следующем из Глазго через что-то, через что именно я не смогла прочитать. «Пожелаем ей удачи», — произнес Филипп, когда я рассказала ему об этом. «Во сколько ваш дядя покинул мезонин вчера ночью?» «Примерно в половине четвертого», — ответила я. Я их слышала. Судя по звукам, миссис Юнгфляш принесла шампанское. Я беседовала с Милдред. Она говорит, это было любопытно. Полина и мистер Уорбек восхитительны вместе. Они судачили о 20-х годах. На вашем месте я бы положил всему этому конец. Это лишь продлевает агонию. Милдред утверждает, что Полина, которая уже начинала скучать, буквально обрела второе дыхание. Мы должны дать ему время, Филипп. Он пробыл здесь всего два дня. Я уверена, что в конечном счете он все уладит. Он ведь умный. Хм, сомневаюсь. В глубине души сомневалась и я. Скорее появился Дэви, сияющий и оживлённый, совсем не похожий на человека 70 лет, который не спал до половины четвёртого утра. Извините, я опоздал. Только что приходил доктор Лекер, чтобы сделать мне инъекцию бычьих мозгов. Значит, ты его нашёл? Он умер. Но его сын продолжает жить в том же самом доме, с тем же самым консьержем. Париж уникален в том смысле, что тут ничего не меняется. Если бы я не потерял книжку с адресами, то обнаружил бы всех тех милых друзей или, по крайней мере, их детей. А что с маркизом и академиком? Оба отсутствуют. Надеются увидеть меня, когда я приеду в следующий раз. Ликер был для меня очень важен. Боже мой, каким измученным я чувствовала себя сегодня утром. Та жизнь, которую вы тут ведете? Я не ложился до четырех часов. Не слышала, как ты взвизгивал. Неодобрительно произнесла я. Жаль, что ты не зашла. Полина была на пике своего успеха. Мы, в числе прочего, разбирали историю жизни с ума с бродки. И теперь, конечно, все они жаждут познакомиться с тобой. Филипп выразительно посмотрел на меня. Я спросила. «Надеюсь, ты хорошо поужинал». Дэви был привередлив в отношении еды. «Не очень. Плохо размятый картофель. В наши дни этому нет оправдания. Однако довольно о пустяках. Как бы приятны они ни были. Я правильно сделал, что вник в нашу проблему основательно и, по правде говоря, придумал ее решение только поздно ночью, после нескольких бокалов вина». «Решение?» Да, оно очень простое, но это, надеюсь, ничуть не делает его хуже. Как верно заметил Филипп, Полину невозможно выкурить отсюда голодом, как нельзя выкурить и чтением морали. Мы должны выгнать её скукой. Проблема как удержать всех этих герцогов, ротшильдов и бесчисленных графинь от визитов к ней. С другой стороны, я полагаю, что светская жизнь тут построена на массовке, на тех мужчинах в белых пиджаках, которые ходят с вечеринки на вечеринку, разнося новости. Да, действительно, кивнул Филипп. И с каждым днём всё интенсивнее. Вам следует раздобыть одного такого, которого видят на всех больших приёмах, которого видят ключевые слова, знающего всех в лицо, но самое главное, они должны хорошо знать, что он их знает. Поставьте его на ступеньках, ведущих в мезонин, с бумагой и карандашом в руках и велите записывать имена посетителей Полины. Он может даже спрашивать их об этом, когда они начнут входить. Причём очень акцентировано, чтобы всем было ясно, что он делает. А тем временем вы, Филипп, должны распустить слух, что те, кого заметят среди завсегдатаев амезанина, не будут приглашаться никуда в течение визита. Я думаю, вы обнаружите, что это сыграет свою роль. Филипп громко рассмеялся, Дэви присоединился к нему и некоторое время оба покатывались со смеху. "Чудесно", произнёс Филипп. "Я и сам думаю, что это замечательно". "Ну, о каком визите речь?" уточнила я нервничая. не обязательно конкретизировать, ответил Филипп, который теперь проявлял истинную тончённость характера, принимая план Девис с искренним одобрением. Слово визит с большой буквы В в Париже действует магически для светских людей. Оно как шум битвы для воина. Они никогда не рискнут опустить его, точно храбрый крейон, ради того, чтобы просто провести несколько весёлых вечеров с Полиной. Крион, известный французский военачальник XVI века, которого Генрих IV называл смелым из смелых, его храбрость стала нарицательной. Прежде было признаком социального краха, если тебя не видят в этом мизаненье. Отныне же ходить туда станет социальной смертью. Я бы отдал что угодно, чтобы самому додуматься до вашего плана. Вы просто гений. Поле будет расчищено через полчаса. Всё должно быть организовано как следует, заметил Дэви. Да, разумеется. Мы не позволим себе выпалить без подготовки, так оно не сработает. Я позвоню местным сплетникам, каких знаю. Затем пойду и задействую Мисье Климана. Он наш человек, железной рукой правит консьержжами с Авеню Дюба и главное звено в той округе. Весь Париж его знает. Итак, у меня напряжённый день, пожалуй, мне лучше поскорее приступить. Я гречу вас поздравляю, сказал он Дэвию и удалился. Дэвис ему довольно произнёс. Надеюсь теперь ты сожалеешь, что подозревала меня в переходе на другую сторону. Девя, я смиренно прошу прощения. Впрочем, я не обечаю, но ты понимаешь, как всё было. Мне пришлось выяснить, что за людей она у себя принимает. Существует много занятых и очаровательных людей, которым наплевать на какой-то визит, и которые не стали бы ожидать, что их туда пригласят, если таковой состоится. Например, доктор Лекер. Однако те её друзья не такие, как я уже тебе говорил, и я понимаю французов.